Глава двадцать «Что это?» Тель казалась не на шутку напуганной. «Призыв», — почти шепотом ответил Мац. «Они так развлекаются». В темноте по кладбищу разнесся новый вой, глубокий и низкий. А затем ему начали вторить несколько голосов, завыли высоко и отрывисто, знак поддержки вожака. «Кто они?» Девушке как будто стало не по себе. Она переминалась с ноги на ногу, оглядываясь и не понимая, откуда идет звук. «Твои приятели», — усмехнулся он. «Волки». «Кто?» Она натянула рукава на пальцы, уже привычное движение, словно защитный рефлекс. «В смысле? Ты что хочешь сказать?» Но не живые же волки, фыркнул Мац. В смысле, звери. Откуда им взяться на старом кладбище в центре города? Конечно, это отмороженные подонки из братства, которым нечем заняться. Я не понимаю, поежила Стиль, пряча шею в воротник. Зачем они воют? И только бледная бродячая псина не отвлекалась от еды, продолжая хрустеть кормом. То ли так проголодалась, То ли уже привыкла к этим выходкам? Тебе следовало бы больше знать о тех, с кем ты отрываешься. Покачал головой Мац. Теперь она по-настоящему разозлилась, зыркнула на него из-под бровей, стиснула челюсти. Если ты про Мартина, то мы просто пообедали вместе. Тиль сунула кулаки в карманы толстовки. Это меня ни к чему не обязывает. Вот тут ты ошибаешься. Мац покачал головой. Они стиль, не лучшие друзья. И даже не друзья вообще, чтобы он оказывал ей услугу и спасал ее хорошенькую задницу. Но, черт подери, она вызывала у него странные чувства. Обычно девушки, прельщённые его боевыми заслугами, шрамами и вспыльчивым нравом, заигрывали и буквально смотрели Мацу в рот, а это... Ей было совершенно плевать на него. Тиль смотрела словно сквозь маца как впрочем и на всех остальных, и ему почему-то очень хотелось это исправить. Ты серьезно не понимаешь? резко огрызнулся он. Она вытаращилась на парня. Ясно. Девчонка ни хрена не понимает. Идем. Мац взял ее за руку и потащил за собой. Пусти! шипела Тиль. Нет уж. «Если ты считаешь, что достаточно умная и взрослая, чтобы связаться с этими отморозками, то должна понимать, кто они, чем занимаются и что вообще творится в этих грёбаных тайных студенческих сообществах». Они пробирались сквозь кусты, под деревьями, двигались между могил, и Тиль, нужно отдать ей должное, не проронила ни слова, пока он выдавал всю эту тираду, и даже не перебила его» словно ждала момента, когда Мац заткнется, чтобы прорычать. «А ты кто, мой папочка, что ли, чтобы указывать?» Парень заткнул ей рот ладонью. Мм! промычала Тиль. И тогда он развернул ее и прижал спиной к своей груди. Девушка замолчала, увидев в десятки метров от них фигуры, шествующие меж могил стройным рядом. На всех были какие-то плащи или мантии, закрывавшие лица, а в руке первого идущего был горящий факел. «Какого хрена?» — прошептала она, когда Мац медленно убрал ладонь от ее рта. «Не волнуйся», — тихо ответил он. «Как раз это просто ритуал. Сейчас они спустятся в склеп, который используют для своих тайных собраний, а примерно через час разойдутся». «Им что, нравятся костюмированные вечеринки?» Глядя, как волки спускаются в склеп, спросила Тиль. «Они не могут пообщаться дома при свечах?» «Как я понял, они проводят такие собрания, когда необходимо присутствие старших членов стаи, тех, кто давно окончил Варстад. Вместе они согласовывают разные вопросы, например, кандидатуры в новые члены братства». То есть выпускники тоже принимают участие в жизни братства. А у них какой интерес? У Маца опустились плечи. Он серьезно посмотрел на Тиль, пытаясь прочесть ее взгляд в темноте. Я был прав. Ты ведь совсем ничего о них не знаешь. Так расскажи мне. Ты одна из тех девиц, которые пачками вешаются на них, считая прикольным их участие в братстве. «Ни черта не знаю о том, что это такое на самом деле», — выдохнул Мац, качнув головой. Почему-то ему хотелось, чтобы Циль разубедила его. «А давай ты не будешь ставить мне диагнозы, ладно?» — посмотрела она на парня снизу вверх. Сырой кладбищенский ветер разметал по плечам ее волосы. «Да, мне интересны волки. Я хочу разобраться, как устроено их сообщество. Зачем это мне?» «Не твое дело. Даже если это опасно, я лезу туда добровольно, ясно?» «Значит, он был прав. У нее есть тайна. Если я расскажу тебе, что знаю, ты отстанешь от них? Будешь держаться подальше?» Тиль поджала губы. «Да». «Лжешь!» — прошипел Матс. Она закатила глаза, скрестив руки на груди. «Выкладывай, что знаешь, и позволь мне самой решить, что для меня опасно, а что нет». «Дура», — с досады бросил он. «Хам», — отвернулась Стиль. «Если ты свяжешься с Акерсоном, никто не сможет тебя защитить. Даже я». Не выдержал Мац. Она подняла на него задумчивый взгляд. Посмотрела так, будто хотела разглядеть в нем что-то такое, о наличии чего он и сам не подозревал. От чего меня нужно будет защищать? Хрипло спросила. Тель.